Глава 1. Дети, Кокорины. В начале весны над окрестностями Глерада повисают толстые тяжелые облака, похожие на мокрые разбухшие войлоки. Они плывут с моря, оттуда, где стынут в вечных туманах Секванские острова. Облака несут с собой столько влаги, что едва могут ее удержать. Избыток сырости проливается на зем дождем и белому великолепию зимы приходит конец. Обнажившаяся земля еще мертва, и оттого безобразна. Словно устыдившись содеянного, дождь уступает черед мокрому снегу, зачастую обильному, на удивление. Такую погоду галерация называют «дрипня», и по самому названию чувствуется, сильно ли она нравится людям. А налипшее покрывало еще прихватывает вернувшимся морозцам. Вот тогда жители сольвенской столицы вовсе перестают понимать, вправду ли в ворота постучалась весна, или, может, нынешний год нечаянно проскочил мимо красного лета и опять уходит в предзимье. Но потом, ближе к великому празднику рождения мира, когда день впервые равняется с ночью и принимается главенствовать в сутках, погода меняется. Все тот же западный ветер рвет, казавшиеся бесконечными облака, и уносит их в невратимую сторону. Солнечная колесница день за днем скользит в ясной, ничем не нарушенной синеве, а ночами людским глазам являют себя величественные караваны созвездий, замыкающих свой годичный круговорот в небесах. В это время по северным склонам холмов еще громоздятся непролазные залежи осевшего, но по-прежнему упорного снега. В тени пробирает морозец, и под ногами хрустят замерзшие лужи. Но на солнце люди работают в одних рубашках и закатанными рукавами утирают с лиц пот. Галерации любят такие дни. И просто за их удивительную какую-то изначальную прелесть, вполне соответствующую рождению мира, и в особенности за то, что об этой паре, пользуясь благодатью обтаивших, но еще не раскисших дорог, в город начинают прибывать купцы на колесных телегах. Прибывать и приводить первые обозы после того, как прекращается Санный путь. Тут надо заметить для неосведомленных, что море у здешних берегов близусти Великой Святыни не замерзает никогда, даже в самый лютый мороз, а значит, купцы-мореходы прибывают сюда круглый год без перерыва. Оттого так важно для Галерада надежное сообщение с внутренними частями сольвенской державы и всякими сопредельными краями, куда нет морского подхода. Ведь не дело залеживаться в лабазах товаром, привезенным с другого конца света, не делай кораблям уходить обратно пустыми. В один из таких дней, дышавших неясными надеждами и толком не устоявшимся теплом, и прибыл в Галерат тот молодой Вен, и стражники сразу обратили на него внимание». То есть прибыл он, конечно, не сам по себе, а с обозом известного и уважаемого в городе торгового гостя. К таким большим и надежным обозам всегда пристает много разного перехожего люда. Потому-то стражники при воротах не только проверяют именем государя-кнесса, ввозимое в город добро, между делом они еще и зорко высматривают среди приезжих всякого рода лиходеев, И беспутных искателей ратного счастья, кое может быть вовсе даже не место на улицах сальвенской столицы. Пригляделись к венну, но не потому приглядели, что не любили этого племени, и не потому, что бросились в глаза оружие и воинская стать или шрамы, справедливо толкуемые как свидетельство разбойного нрава. Какие шрамы? Было парню вряд ли более 17 лет. А выглядел бы и вовсе подростком, только-только начавшим по-мужски заплетать волосы в косы, если бы не усы, да не реденькая юношеская бородка, никогда еще не знавшая ножниц. Правда, возле губ имелись морщинки, которым в 17 лет там не полагается быть. Но разве такую черточку заметишь в веселый солнечный день? Тем не менее, житель северных лесов выделялся среди прочих обозников, словно красная бусина в миске белого бисера. А все потому, что путешествовал он удивительным образом. Ни пешком, ни верхом, ни на повозке с товарами. Он сидел в своей особой тележке, сделанной наподобие тупоносой латчонки, поменьше сожжения длиною и поставленной на небольшие колеса. Сидел опираясь спиной на мягкий вьючок и вытянув ноги, укутанные теплым меховым одеялом, и держал в правой руке крепкий рычаг, направлявший бег передних колес, а в левой — короткий плетеный ремень, пристегнутый к ошейнику здоровенного волкодава. Пушистый кобель, зачем-то одетый в замшевую попонку со множеством притаченных кармашков, неспешно шагал, держась вровень с обозными лошадьми и без видимого усилия тянул за собой тележку с хозяином. Купеческие повозки уже останавливались перед воротами, на ровной площадке у подножия городской стены. Хозяин обоза шел от одной телеги к другой, сопровождаемой старшиной стражников. Почтенному торговцу в стольном городе привыкли верить на слово. Оттого теков не развязывали... Стражник лишь пересчитывал их, отмечая на особой дощечке, а купец называл товар. Благо тому, кто честно дело ведет. И себе проще, и людям быстрее. — Знатная у тебя тележка, сынок, — обратился старшина к Венну. Стражник вел свой род с островов и до сих пор связывал волосы хвостом на затылке. Но многолетняя служба в Галераде сделала его выговор чище, чем у иных местных. Он смотрел на паренька сверху вниз и может быть удивлялся, но ничем этого не показывал. Между тем пес, отпущенный веном погулять, деловито задрал лапу у ближайших кустов и сразу вернулся. Стоит ли далеко отлучаться, когда к хозяину подходят всякие незнакомцы? Враждебности Кабель, впрочем, не проявлял, просто сел рядом и заулыбался во всю пасть, радуясь отдыху и слушая людской разговор. Он выглядел куда дружелюбнее, чем бывали обычно его собратья по породе, вот только приблудные шавки, во множестве обитавшие у ворот и обычно не упускавшие случая побрехать на чужаков, как-то сразу смутились и вспомнили о неотложных делах, ожидавших их за углом воротной башни подальше от мохнатого незнакомца. — Верное слово ты молвил, господин мой, — задрал русую голову вен. Голос у него оказался мужественнее, чем вроде бы обещала внешность. Он гулко похлопал пятерней по жесткому борту, выгнутому из вощенной кожи наподобие воинского щита. «Сам не нарадуюсь батюшкиной работе. Третий раз луна обновилась, как из дому уехал. А не изломалась? Ни разу не подвела?» «Третий месяц?» — невольно переспросил старшина и даже слегка нахмурился. Страна Веннов по справедливости считалась гораздо более зимней, чем здешнее побережье. Там и сейчас снегу наверняка было по уши, а уж три-то месяца назад... Даром ли шутят в жители Галерада, что у тех в каждой избе по две двери? Одна, как у всех людей, а другая на крыше, зимой через сугробы перелезать. По такой пореде в тележке?» Торговый гость стоял рядом, усмехался в усы и не торопился ничего объяснять. Однако паренек, как видно, не впервые сталкивался с людским любопытством. Он ответил на невысказанный вопрос, сняв с и двинув вперед еще один деревянный рычаг. Кожаное днище, снабженное для прочности деревянными ребрами, плавно опустилось на землю, колеса же оторвались от дороги. Тележка сделалась еще больше похожа на лодку. Сразу стало понятно, каким образом в ней можно было ездить по снегу и густым верещатникам, и даже небольшие речки с болотцами, наверное, пересекать. — Изрядный умелец твой, батюшка! — искренне похвалил стражник. Он сам вырос на корабле и понимал толк в разных приспособлениях, облегчающих жизнь странствующему человеку. Но тележка тележкой, а и обязанности не следовало забывать. И он спросил, «А ты, парень, сам чей будешь? Что-то я твоих знаков рода то ли узнать не могу, то ли вовсе не вижу». И это было отчасти даже подозрительно, ибо мало кто так ревновал свою родовую честь, как Венны. «Моей семье, добрый господин мой, ни к чему особые знаки», — отвечал словоохотливый путешественник, — «потому что мы всюду дома, где лес есть». А там, где лес не растет, Вену и делать нечего, ведь так? Мы дети Кокорины. Хонга да Конда, Голомень до да Рассоха, Мендач да Железный дуб. Тут он улыбнулся и развел руками. И стало понятно, что сейчас речь пойдет о его собственном прозвании. Ну и коренга, конечно. Ибо как в добром лесу да без коряги? Никак. Он густо окол, как все его племя и, произнося свое имя, выделил голосом последнюю букву, так что стражник даже не вдруг узнал знакомое слово. В галераде его произносили иначе и с иным ударением — каринга. Все имена детей кокоряных происходят из мира деревьев и леса. «Каринга» означает плохо выросшее кривобокое деревце — корягу. «Кокора» — ствол дерева с мощным торчащим в сторону корнем либо толстым суком, Старшина поневоле вздохнул про себя. Он, конечно, успел рассмотреть, что ноги парня даже под толстой меховой полстью, и тёплым покрывалом выглядели слишком худыми, и пока тот возился с рычагами, совсем не помогали движению тела. Коринга был калекой. Вполне сообразно имени — корягой в красном лесу. Стражник подумал о том, что в городе, где он, островной Сигван, привык чувствовать себя своим — Этому парню из соседнего племени, пожалуй, придется запастись терпением не только против суетного любопытства зевак. Весьма вероятно, что над ним еще и за его выговор станут смеяться, начнут дразнить и именно все лады перекраивать. Старшине вдруг стало стыдно. Он ведь и сам едва не спросил, что за великая надобность посереть зимы погнала безногого из дому, от теплой печки, от отцовой заступы от мамкиных пирогов. Проглотив вопрос, которого нипочем не задал бы здоровому, он сказал. «Товара, так понимаю, с собой не везешь. Не пса ведь на продажу привел». Коренга улыбнулся еще шире и обнял любимца за шею. Кобель переступил с лапы на лапу и смачно облизал хозяйскую щеку. «Нет, братьями торговать тут никто не собирался». «Я», — сказал молодой Вен, — У тебя в городе, господин мой, не задержусь. Мне бы только узнать, не идет ли в скором времени какой корабль в страну Нарлак, в город фойрак Старшина сделал на своей дощечке пометку и кивнул. — Об этом на причалах расспросишь? Ему смерть как хотелось поинтересоваться. А хватит ли у Вены денег на такую поездку? Но об этом опять же он не стал бы спрашивать человека, пришагавшего на своих двоих или приехавшего на лошади. Старшина хорошо знал, как легко обидеть калеку. Его родной батюшка некогда лишился руки, после чего дружная забота галератской родни чуть не довела старого воина до беспробудного пьянства. Все-таки стражник добавил, не удержавшись. — Вот что! Надумаешь заночевать на постоялом дворе, где ваше племя часто останавливается, выспроси госпожу Любочаду. Ее всякий в городе знает. — Спасибо, добрый господин мой, — наклонил голову вен. Повозки торгового обоза одна за другой покидали площадку и, тяжко поскрипывая, въезжали в городские ворота. Скоро тронулся с места и коренга в своей хитроумной тележке, и деревянный свод башни проплыл над его головой, пёси когти и маленькие колеса застучали по уличным мосткам Сальвенской столицей.